Глава шестая Плоскомордый нагнал меня по пути. «Так и думал, что ты вряд ли уйдешь далеко», — сказал я. «Похоже, попахивает работенкой. Не думаю, чтобы у меня что-нибудь было. А, впрочем, погоди. Кажется, есть одна странность. Уличный мальчишка, который называет себя Пенни Мрак, бегает с поручениями, разносит письма, ну, ты знаешь, тут их таких тысячи». По виду тянет лет на двенадцать, но может оказаться девочкой немного постарше. И она может быть как-то связана с тем, что у нас тут только что произошло. Хочешь, чтобы я поймал ее? Нет. Просто выясни все, что сможешь. Особенно, где ее можно найти. По правде говоря, она меня не слишком волнует. Моя главная забота сейчас — день рождения чуда. Плоскомордый хмыкнул. Тарп очень велик естественно для человеческого существа и очень силен и отнюдь не сообразителен но он очень хороший друг и я многим ему обязан так что когда могу подкидываю ему кое какую работу особенно если есть шанс что это обернется чем то действительно интересным я не представлял себе какая у мальчишки посыльного может быть связь с неожиданным визитом зеленых господ, но и новое объяснение не придумал тоже впрочем Танфер кишел людьми, живущими в поисках нового взгляда на мир. И тем не менее, из всех плохих парней в округе вряд ли нашелся бы хоть один, который бы не знал, что бывает, если подойти слишком близко к покойнику. В этой сумасшедшей басне насчет чужеземных богов было нечто завлекательное. «Считай, что я уже занялся этим», – заверил меня плоскомордый. Я поделился с ним тем немногим, что знал сам – включая описание пенни мрака, столь убогое, что для изменения внешности ему было бы достаточно просто переобуться. И обещай мне, что не будешь связываться с Торнадой. Моя жизнь в последнее время была прекрасной, и я предпочел бы, чтобы та женщина и в дальнейшем не путалась у меня под ногами. Торнада — это наша общая приятельница, можно так сказать, хотя по большей части — Это ходячее стихийное бедствие, а не женщина. Это самое аморальное существо, какое я когда-либо встречал. Социального самосознания в ней не больше, чем у камня. Плюс твердокаменное устремление сделать мир лучшим местом для жизни. Дело только в том, что Торнадо абсолютно не имеет представления о том, что в этом мире есть настоящие, живущие люди помимо нее самой. Не думаю, Гарит, что с ней могут возникнуть проблемы. С ней всегда возникают проблемы. У нее роман. Что? У Торнады? Она влюблена в кого-то, кроме самой себя? Ну, насчет любви я не знаю. Там завелся такой маленький шустрик. Он настолько от нее без ума, что у нее вряд ли есть шансы влипнуть в серьезные неприятности. Он повсюду ходит за ней, и все, что она делает... Он все это записывает, создает о ней эпическую поэму. Что ж, тем лучше. Абсолютно все сгодится, пока Торнода не сваливается мне на голову, пытаясь поживиться на том, что попадается под руку. Увы, это ее обычный способ вести дела. «А сейчас ты куда направляешься?» поинтересовался плоскомордый. К поверенному чеда он настаивал, чтобы я заглянул к нему. Кажется, что-то связанное с завещанием старика. Ладно, тогда до вечера. Пока. Только не слишком зарывайся там насчет беспристрастного подхода ко всем гостям. Договорились, старина?